Глава вторая. Трактир Гном ножки «Трактир Гном ножки гласила вывеска над широкой дубовой дверью двухэтажного старинного на вид здания из красного кирпича. «Гном просвестила просвистела без бесцеремонно распахивая эту самую дверь пинком ноги. И «Я обещал тебе, что найду, и я нашел!» — гордо декларировала Бажайло, выкатив грудь колесом. По крайней мере, он не сомневался, что именно колесом, хотя я все еще видел лишь одну выдающуюся часть его могучего тела. «Ну, вы поняли». Ту, что никак не помещалось у него в штанах. Признаюсь честно, я потерял дар речи. Внутри моего тела родилось что-то невероятно теплое и широкое. Оно скрутило мои внутренности, сжало в совсем маленький комочек мое сердце, сдавило желудок, вырвалось снаружи и пробежало тысячу мурашек по моей коже. Каждый волосок на теле напрягся, к ушам прилила кровь, ладони слегка намокли, а ноги задрожали. Видимо, это был восторг. «Прошу!» Обожало сделал приглашающий жест. И на трясущихся ногах я вошел внутрь. К моему удивлению, в помещении не царил мрак, и там не пахло серой. Пол не был завален золотыми монетами, а глаза не резали клубы густого серого дыма. Ах, эти предрассудки. Приятный желтый свет излучали тысячи парафиновых свечей, размещенных на трех громадных медных люстрах. Их света с лихой хватало, чтобы создать приятную и уютную полуинтимную обстановку. Три ряда прямоугольных столов, сколоченных из гладких и залакированных темно-красной морилкой хвойных пород, расположились параллельно друг другу и тянулись от входа до самого конца немаленького помещения. Только центральный ряд прерывался камином в центре зала и продолжался уже за ним в направлении следующего очага, завершавшего мебельный ансамбль у противоположной от входа стены. Жар от двух каминов вполне хватало, чтобы в просторном помещении, полы которого были покрыты темно-серым дубовым паркетом, было не холодно, а напротив даже немного жарковато. В целом трактир был похож на трактир, и логовом зверя здесь и не пахло. За моей спиной на железных петлях коротко скрипнула захлопывающаяся дверь, и звонко, дважды, сначала, когда его задел головой обожайло, а уж потом еще раз, уже как положено от столкновения с дверью, отзвенел колокольчик. Обернувшись, я удивленно посмотрел на друга. «Не хочешь ли ты сказать, дорогой обожайло, что дракон прячется под одним из этих столов?» «Конечно нет, Семён. Заулыбался здоровяк. — Всему свое время. Я бы предварительно, если позволишь, хотел бы познакомить тебя с лучшей кухней во всем фортпуске. — Позволяю. Я отвесил другу дюжу глубокий реверанс. Как я уже писал ранее, меня увлекала гастрономия, и предложение и нашло в моем сердце естественный отклик. — Гномьи ножки располагают с всем ассортиментом вин и яств, какой только водится в наших краях. «К встрече с драконом нужно как следует подготовиться. Эта встреча не из рядовых событий. Я бы даже сказал, что теперь она у нас носит. Уникальный характер!» Обожайло хитро подмигнул мне, но тут же взгляд его переместился куда-то чуть в сторону и пониже моих глаз. «Приветствую вас в трактире, гном ножки! пропел где-то у меня из-под мышки чудесный сопрано. Я подпрыгнул от удивления и чуть не сшиб с ног маленькое существо, чуть повыше пятилетнего ребенка размером, обладавшее густой седой бородой, доходившей в длину ему до колен. Точно такими же седыми и густыми предстали моему взору и брови обладатели столь приятного слуху голосочка. И если за бородой был тщательно скрыт рот маленького существа, за бровями я решительно не увидел глаз. Это же гном! выпалил я на выдохе. Прозвучало это довольно грубо, и к тому же я не заметил, как от удивления перешел на человеческий язык. Что сказал этот неаккуратный господин? осведомился Глом, обращаясь к обожаю на чистейшем из всех когда-либо слышанных мной свиста фортпуска. Он сказал, что вы гном! После сравнения с голосом гнома уже не так красиво, как мне показалось ранее, просвистело Божайла. И засмеялся во все свое луженое горло. Какой риторический вопрос у вас, иностранец! с ухмылкой, где-то глубоко за растительностью на его лице, по крайней мере, мне явственно это почудилось, пропил гном. Гном медленно и деликатно направил белый поварской чепчик на голове, затем, шустро наклонившись, он подобрал с пола сложенную вдвое такую же белую, как чепчик салфетку, упавшую с его левой руки, когда он уворачивался от прыгающего от удивления меня. Ну вот. «Придется выкидывать», — расстроился Бородач, и в сердцах с силой, смяв салфетку в руках, швырнул ее в ведро, стоявшее возле входа. «Приношу вам свои искренние извинения, как мог, а теперь мне казалось, что мог я не очень хорошо», — просвистел я. «Не берите в голову, берите в рот», — просвистел гном, указывая на матовую металлическую табличку, приколоченную над камином, что стоял в центре зала. «Отбросьте все мысли, кроме мысли о еде, таков смысл». Задорным свистом уточнил малец, доставая такую же белую салфетку откуда-то из-под красного фартука, что скрывался на его тельце где-то под бородой. «Выбирайте стол, любой, кроме тех, что заняты». Настроение гнома явно было приподнято, он был рад гостям, и у меня отлегло от сердца. «Я с удовольствием отброшу все глупые мысли из своей неосторожной головы и обязательно отведаю ваших блюд, обещаю!» Честно пообещал я и направился следом за обожалой вдоль рядов монументально выглядевших столов. Обожаял обошел камин и плюхнулся спиной к огню за столик в центральном ряду. Я расположился напротив. Только тогда, оправившись от удивления и, возможно, легкого шока, что произвела на меня встреча с гномом, я нашел время оглядеться по сторонам. В зале, как я уже вам поведал, было три ряда монументально выглядевших столов, изготовленных, судя по ширине досок, из какой-то мощной наподобие нашей лиственницы хвои. У каждого стола, имевшего прямоугольную форму, стояло по четыре крепких на вид стула со спинкой, скроенных из той же древесины, что и сами столы. На столешницах в центре каждого стола стояли, не дать не взять, но матовый металлический отблеск с белым искрящимся, как снеготливом, не позволял мне сомневаться, серебряные квадратные подносы. Ну или может это были блюда, кому как больше нравится, так и называйте. Однако угловатую посуду с резко заданными кверху краями я привык относить к подносам. Так вот, на подносах покоилось по четыре стеклянных бокала с узким основанием и широким горлышком. Бокалы были темные и непрозрачные, скорее даже зеленые. Правда, нужно было внимательно присмотреться, чтобы понять, что они зеленые, потому что они были, ну, очень темные. Это был тот самый темный и глубокий зеленый, сквозь который нельзя было рассмотреть, какого цвета жидкость, что находится внутри. Да что там, для начала нужно было очень оглядеться, чтобы понять, есть ли там вообще какая-либо жидкость. По мне, такой цвет вполне можно было характеризовать как полночный зеленый. Ну или вовсе ночной зеленый, если такой оттенок вообще имеется в палитре. Вы можете удивиться, сказав «Опаньки, подносы значит серебряные, а бокалы вроде как и не очень, не соответствуют вовсе». Смею вас заверить, именно бокалы имели особенную ценность в данном ансамбле. И сейчас вы поймете, какую ценность. Помните, я торгую стеклом с миром полной магии и волшебства? Вожу его, значит, сюда. Черт, крючка прав обожала, пролез в мою голову своими мыслями и никак оттуда не выветривается. Трансвожу. Блин, или трансдублирую. Короче, доставляю за 3 по 3 девять вселенных и все равно получаю за это всякие там прибыли. Магическую книгу по изучению невнятных и труднодоступных языков, например. После прочтения той книги можно заговорить на абсолютно любом языке, даже если на нем не говорит уже никто. Или вообще на этом языке поют, или свистят, или шипят, или даже чихают и кашают. Представьте себе, есть мультивселенные и такие языки. Между прочим, в первый же день продаж у нас тираж этой колдовской брошюрки превзошел количество напечатанных в ней букв. И по сей день она пользуется выдающейся популярностью. Правда, в ней вскрылся один неприятный нюанс. Сразу же нашлись ведь умники, которым, видите ли, понадобилось выучить, а точнее, назаклинать себе все подряд. Все, что требуется для общения, и что требуется лишь для чтения, и для любопытства, и просто для «нечего делать». Все попробовали умники запихнуть в свои умные головы. Голова же у человека, как известно, одна — Хотя скажу вам по секрету, но только с ц... Три года назад, обожайло, продал мне одно заклинание, что разработали двухголовые огры. Понятно, кому еще такое могло в голову прийти? Так вот, заклинание называлось «Запасной ум». И с тех пор, перед уходом из дому, я всегда ставлю на плечи голову, как я ее называю, «хранилище данных». Мало ли, кирпич на голову упадет, или трамвай отрежет от нее все остальное. Короче, ставлю ее себе на плечи, и все, что происходило со мной в ее отсутствие, она запоминает. Потом, конечно, снимаю и выхожу-то уже со своей нормальной головой. Стыдно было бы идти на улице с запасной головой, знаете ли. Она-то ведь у меня дрябленькая такая, подзапущенная, лопоухонькая, в два раза меньше моей основной головы. Но все равно полезная. Я ее не бритую в шкафу на коробках из-под обуви храню, чтобы, если кто увидит, не узнал в ней меня. Вот такое запасное хранилище данных у меня есть. Эту магию я пока в мир не пустил, мало ли, опасно все-таки каждому дураку иметь по две головы. Тут, когда одна голова у дурака на плечах, он ее не жалеет. Представить себе страшно, что он начнет вытворять, когда будет знать про вторую, которая есть про запас. То, выгляди, головами в футбол играть начнут. Так, я кончу. Речь-то я вел о языках и их количестве. Некоторые особо умные, назову их так, кто не понял, о ком речь, перечитайте абзац, что повыше этого, особо умные сразу же взялись в себя впихивать все, что не попаде, И ведь впихнули. Даже конкурс у них такой появился, у кого в голове больше языков. И даже когда начались первые случаи отказов, так это назвали, ведь не успокоились, и теперь проводят соревнования, у кого в голове больше языков до отказа. И смех, и грех. А те, что отказали, ну, с ними-то все в целом ничего, только языки в голове перемешались до полной их неузнаваемости. Так они теперь и общаются, черт ногу сломит, на каком языке. Хотя вы не поверите, умники придумали и ему название, даже попробовали прочитать заклинание по книге, чтобы заговорить на этой смеси из сотен разных языков и наречий. Одумались, правда. Сразу после того, как поняли, что структуры у этого мультиязыка нет. Потому как у каждого, кто сбрендил, был свой набор из языков в голове, и каждый сбрендивший говорил на своем только ему известном варианте. А вот и название подоспело «бренд-язык». Так они его называют. И тот, кто над сбрендившим прочитал заклинание, сразу становился его собратом по бренд-языку. Только вот бренд-язык – это всего лишь случайный набор слов. Похрюкиваний, посвистываний и почихиваний. Из несвязанных между собой языков, поэтому даже эти двое понять друг друга не могли. Гиблое оказалось дело, пытаться запихнуть в одну голову сразу все, меру знать надо. Теперь вы понимаете истинную цену стекла в этих краях, когда за него раскидываются столь могущественными артефактами? Хорошо. Риторическое отступление пошло всем на пользу, вернемся в таверну. По углам, отмытых до блеска столешниц, лежали аккуратно сложенные треугольником белые, как только что выпавший снег, салфетки. Это уже после я узнал, что по местной традиции они кладутся именно на угол, Так, чтобы ни в коем случае не занимать центр стола, не дай бог, какая-нибудь из них окажется под тарелкой. А нерадивый посетитель решит выдернуть ее оттуда, чтобы подтереть свое рыло. Допустить потерю изысканного яства из числа подающихся здесь блюд хозяин таверны позволить себе никак не мог. В общем, мы с обожайлой удобно расположились в среднем ряду между каминами. Нам было тепло, а приятное потрескивание поедаемых пламенем поленьев добавляло уюта и, может, даже чуток аппетита. Мерно перетекающими под толстым раскаленным до красна углям волнообразными желтыми языками пламени центральный очаг манил мой взор, а тот, что располагался у стены, грел мне спину. Оба камина, но с точностью наоборот, выполняли аналогичную функцию в отношении моего друга. Правда, удобно, по крайней мере, мне так показалось, было не совсем точное слово, применительно к решительно здоровому обожали. «Да, он был намного здоровее меня». И здоровье в этой фразе вовсе, то есть, совсем не значит, что мой друг не кашлял там или не хромал на одну ногу, или, допустим, не высмаркивался в мягкий платочек. Как вы, может быть, помните, хотя за чередой бесконечных отступлений смен акцентов повествования неудивительно, что могли забыть, так если не помните, я сейчас обязательно вам помогу вспомнить. Под решительно здоровым обожайлой я подразумеваю непосредственные размеры его собственного тела, Когда он обнял меня при встрече, мое лицо уткнулось ему в живот. И это и есть та разница в здоровье, что существовало между нами. Теперь понимаете, насколько здоровым был Обожаило. Так вот, скажу сразу, без обиняков. Мне показалось, а может быть я в этом уверен, что у моего великолепного друга возникли проблемы, если так вообще говорят. Но я-то уж точно теперь скажу. С равномерным распределением прилегающих поверхностей. Одной из поверхностей была его, безусловно, крупная и мягкая поверхность, а второй другая, несомненно твердая, но уж, к сожалению, сильно уступающая первой поверхности по площади. От чего та, что мягкая, совсем без остатка, да еще с каким запасом, занимала ту, что потверже, и оставляла за собой право провисать по краям. Из этого я сделал правомочный вывод, что обожала никак не мог согласовать, какая именно часть его поверхности должна все-таки прилегать, а какой можно позволить провисать, так, чтобы ему всему целиком при этом было удобно сидеть. Именно из-за этой фундаментальной дилеммы, ну никак не хотевшая решаться простым центрально направленным способом, обожала с навязчивой периодичностью его на стуле с некоторым поскрипыванием со стороны стула, и некоторым покрякиванием и недовольным фырканием со своей стороны. Признаться честно, первые пару покрякиваний и поскрипываний я еще беспокоился, то за одного, то за другого. Однако на третьем мне это стало приносить некое эстетическое удовольствие, добавляя колорита в местный уютный и уж больно спокойный ансамбль. И вскоре велотекущая обстановка, безусловно, приятного заведения, изменилась в еще более приятную сторону. Сначала свистом, не терпящим пререканий, но донесшимся гулко и томно, будто свистели в водосрочную трубу с крыши, кто-то спешно потребовал от кого-то шевелиться быстрее и не заставлять ни единого клиента ждать. Затем распахнулась белая дверь, что находилась строго напротив центрального камина в расширенном относительно общей расстановке мебели промежутке между столами третьего ряда, если считать ряды, имея в виду первым тот, что был слева от входа с улицы. И в этот момент слух, тот, который располагается у человека в носу, а вовсе не тот, коем принято апеллировать в первую очередь, тронули чудные и незнакомые мне до того момента ароматы и запахи. Если вам интересно, из знакомого мне послышался только перец, сливочное масло и что-то отдаленно напоминающее душицу, укроп и петрушку. Хотя запах карамелизовавшейся на горячей сковородке моркови и, по всей видимости, шкварчащей где-то неподалеку картошки, там, скорее всего, тоже был. Вы спросите, нет, пожалуй, вы даже выкрикните, и допускаю, что даже будете правы в своем недоумении. Да как можно вообще сомневаться в запахе жарящегося картофеля? В свое оправдание могу ответить только одно. Да я и сам не понимаю, как можно было сомневаться в таком чудесном запахе. В запахе, шкварчащей в масле картошки. Но если бы вы только были там в тот момент, если бы вы только почувствовали то, что тронуло мой орган с двумя отверстиями, что располагается у людей строго над верхней губой, вы бы точно засомневались в любом запахе, пусть даже этот запах был бы знаком вам с детства. Голова моя закружилась и завертелась. Мысли мои улетели, подхваченные не ветром и не собственной волей, а лишь облаком пара, что вырвалось с кухни и пронеслось легкими лепестками разноголосый какофонии, опьяняющих благоухание по комнате с тремя рядами столов, стоявших на дубовом паркете. Облако вознеслось над каминами прямо к подвешенному потолку латунным люстрам с тысячу свеч на них. Даже зрение мое на какой-то миг потеряло резкость и четкость восприятия окружающей меня действительности. Я закинул голову кверху, следуя движению парящих в воздухе лепестков, стараясь вздохнуть чуть больше аромата, нежели мне досталось при первом соприкосновении. И когда тысячи свечных ярких язычков завертелись в беспорядочном танце, то сливаясь в один большой клубок оранжево-красного пламени, то рассыпаясь на бесконечное множество белых искр, то кружась десяток алых огненных хороводов. В тот миг краем глаза я видел, как улыбается, хитро поглядывая на мою реакцию, и в то же время кряхтит, пытаясь найти равновесие на стуле, дорогое обожаяло. Но тогда я уже не слышал ни скрипа стула, ни сварливого свиста друга, только лепестки запахов, летящие с кухни. Только размытые язычки пламени, танцующие под потолком, и только слюни, наполнившие мой рот до краев и сорвавшиеся тонкой струйкой из губ, донимали меня. Очнулся я именно от осознания нерешливости собственного вида, и как только понимание пришло, опустившимися на грешную землю глазами, я бросился искать на столе белую, как только что выпавший снег, салфетку. «Что это обожало?» – изумленно присвистнул я, вытирая губы, отсочившиеся «Это, друг мой, аромат тех изысканных блюд, что ты отведаешь сегодня!» Обожайло смотрел на меня в упор. Искорки в его глазах засиялись с новой силой. Всем своим видом он источал азарт и гордость. Такие чувства, пожалуй, испытывает владелец какового жеребца, только что выигравшего престижное дерби, демонстрируя питомца восхищенной публике. Спустя мгновение после помпезного заявления Обожайло, быстро перебирая ножками по паркету, к нашему столу подбежал малыш с бородой до брюха. Он отвесил незначительной величины, что было неудивительно, имея в виду незначительность его размеров, но с глубоким почтением во взгляде, аккуратный поклон. Почтение было столь глубоким, что мой, простите, зад сам оторвался от стула, а голова, опять же, совершенно без всякого моего ведома, поддавшись ответному порыву почтения, сделала глубокий кивок навстречу почтению малыша. «Это вовсе не обязательно!» Выпрямившись в полный рост и все равно скрытый, при этом от глаз столешницы наполовину, пропел услужливый гном. «Мое почтение — это дань признания вам за то, что вы посетили наше замечательное заведение, в котором я имею честь работать на благо посетителей». Гном на секунду замолчал, приподняв левую бровь в раздумье, и отчеканил новое предложение, сделав особый упор на последнее слово. «К тому же стоимость почтения входит в чаевые». Улыбка, если можно так обозвать растянувшиеся до ушей и разве что не зашелестевшие при этом мохнатые щеки, озарила лицо официанта. «Даже не отговаривайте!» Запротестовал я, пропустив мимо ушей последнее замечание гнома и усаживаясь обратно на свое место. Ведь мне, безусловно, выпала честь быть обслуженным в столь приятном месте таким почтительным официантом. «Чего изволите выпить?» Тонко и, вне всякого сомнения, деликатно намекнул малыш на окончание обмена любезностями. Хотя голос его при этом не потерял ни капли той, безусловно, приятной любому слуху мелодичности, которую он очаровал меня с первой же услышанной ноты. «Принеси-ка нам кувшинчик строптивого венца!» Свист обожал и показался мне грубым, немного суровым и даже, чего раньше я точно за ним не замечал, нагловатым. Я с осуждением посмотрел другу в глаза, но тот даже бровью не повел. Более того, здоровяк наглую продолжил свистеть этим своим новым, неслыханным мною никогда прежде тоном. «Только будьте любезны, захватите с собой сразу два кувшинчика, ибо первый я намерен вернуть вам до того, как вы разольете по бокалам второй». Обожайло прочистил горло, как бы предваряя последнюю фразу демонстрации. «А то в горле уж больно пересохло». Возмутительно нагло закончил он. При этом, обожало мне казался нарочито вызывающим горлопаном. И в какой-то момент я даже подумал, что вся его тирада — это сарказм, и два кувшинчика — это просто издевательство над бедным малышом, которому, безусловно, придется трудно, когда вместо одного кувшина он будет вынужден тащить на своих маленьких ручонках сразу две тары. Но сам гном никак не отреагировал на наглеца и, как ни в чем не бывало, продолжил принимать заказ. «Чего изволите, господа, в качестве первого блюда? Или, может, сразу перенести закуски?» Осведомился официант, взяв при этом невероятно высокую, но в то же время ни капельки не пищащую, а скорее проникающую в свой ткань человеческого тела ноту, вызвавшую лично у моего тела некоторую возбужденность, проявившуюся маленькими пупырышками, выступившими на коже. Если говорить по-простому, то я весь покрылся мурашками. В это восхитительное мгновение я поймал себя на мысли, что от его чудесного сопрано чувствовал успокоение, и в то же время невероятно мощный прилив позитивных эмоций во всех частях моего организма. А уж то, как сильно я при этом захотел есть и обязательно при этом чего-нибудь выпить. О, -о, о это не передать земными словами. Это можно было выразить только на волшебном языке фортпуска. Правда, одновременно с этим возникло еще одно навязчивое ощущение, суть появления которого я не мог до конца осознать. Почему-то мне очень сильно захотелось заступиться за гнома. Мне казалось, что маленькое беззащитное существо просто нуждается в моей защите и покровительстве. Особенно сильно это чувство захватывало меня, как только этот здоровяк, мой дорогой друг обожайло, открывал свой поганый рот. «Мы сообразим как раз за то время, что вы, любезны, будете бегать за венцом!» проскрипел, словно ломом волочили по рельсам обожаева «Фу, как грубо и некорректно!» — подумал я, хотя в словах моего друга не было играм оскорбительной лексики. «Как изволите, достопочтенные господа!» Свистнул так, что тональность его голоса полностью совпала с тональностью моего сердца, великолепный и приятный во всех смыслах официант. И я тут же проникся к этому маленькому существу чувством, кое-никак не смог бы описать по-другому, нежели как любовь. Гном откланялся, не забыв перед этим отвесить все столь же маленький, хотя в моих глазах он вне сомнения вырос как минимум до тех размеров, при наличии которых задевают теменем облака, но с бесконечным почтением в глазах поклон. Я было снова привстал, но гном не оставил мне шансов. Его удаляющаяся спина показалась мне не столь очевидным объектом для поклона, нежели все то, что я видел до этого, и чуть помедлив, я разочарованно сел на место. Однако разочарование длилось недолго, ему на смену пришло раздражение. Я накинулся свистеть на друга, который мне уже совсем не казался тем любезным и милым здоровяком, что еще совсем недавно заходил вместе со мной в таверну. «Да что с тобой не так, обожаяло?» Засвистел я так яростно, разве что только слюна не долетела до объекта моих нападок. «Этот чудесный официант, любезнейший и милый малыш!» «Обходительное создание с невероятно глубоким почтением во взгляде был так услужлив и добр, а ты свистел на него, как будто он полишивая псина, что хочет тяпнуть тебя за пятку в темной подворотне». К моему искреннему удивлению, и этим признаться, он меня вконец ошарашил, обожайло засмеялся в голос. Смеялся он так сильно, что скрытый сели столешницы и живот стал подавать признаки своего существования, приподнимая край стола, за которым сидел его владелец. «Что ты смеешься?» – стукнул я по столу кулаком. «И в то мгновение, как мне, по крайней мере, казалось, оказаться человеку может всякое, по этой причине утверждать, что так оно и было на самом деле, я не возьмусь». Мой вид внушал угрозу и страх. «Тебе доставляет радость оскорблять прекрасного, ни в чем заметен, ни в чем, перед тобой не провинившегося гнома. Лишь то, что он не способен постоять за себя из-за столь обделенного природой своего естества. Малый размер и слабое физическое развитие не дает тебе никакого права насмехаться над ним». «Еще как способен. Поверь мне, друг, именно это он сейчас и делает, хотя без всякого конкретного умысла». Обожайло лукаво подмигнул мне, но смеяться перестал. Я вытаращился на него в сомнении. «Что-то я совсем тебя не понимаю, обожайло». Честно признался я, оставаясь при этом хмуром, и, насупившись, я скрестил руки на груди. «Не переживай за гнома, Семён. Я совсем не был груб, как могло тебе послышаться!» Спокойным тоном объяснил здоровяк. «Продолжай, я внимательно тебя слушаю!» Чуть с вызовом в голосе разрешил я. «Просто после пения гнома любой свист кажется не имеющим ни мелодичности, ни склада, ни такта и тем более какого-либо ритма!» Обожайло многозначительно поднял палец кверху, давая понять, что сейчас он говорит что-то важное, и его надо внимательно слушать. А в присутствии гнома любой собеседник возлагает вину на кого угодно, кто есть рядом, но только не на него. Это у них такая магия. Даже оставшись с гномом наедине и услышав его пение, ты только раскроешь рот и сразу начнешь винить себя за неблагозвучие и бестактность. А то и того хуже. начнешь испытывать чувство вины в отношении гнома, потому что он вот такой из себя весь хороший и приятный, а ты тут на него фыркаешь и кричишь. И, скорее всего, ты сам разобьешь себе голову о стену или утопишься в луже, чем переложишь вину и злоба на существо со столь чудесным голосочком, столь же чудесными манерами и столь малого роста. Я таращился и таращился на друга, но глаза мои, казалось, стали резиновыми и становились все больше и больше. В какой-то момент мне и вовсе почудилось, что я уже вижу то, что находится у меня над головой. После ответа вопросов у меня стало еще больше. «Как такое возможно? И главное, зачем это нужно?» Теперь я развел руки в стороны и посмотрел на друга с прищуром, выражавшим сомнение. «Ну, как тебе объяснить?» Обожайло на секунду поднял палец к подбородку, задумавшись, и тут же его осенило. «А, ну вот!» Созрела мысль в его голове, и он продолжил объяснять. «Ты же сам сказал, что он маленький, весь такой беззащитный!» «Верно, очень беззащитный», — подтвердил я, и нотка печали просквозила в моем свисте. «Его голос — это защитный механизм, что-то вроде клыков у тигра или шипов у дикобраза». «Ну-ну, продолжай. В этот момент мне стало очень интересно». «Только фортпуск — это волшебное место, и у местных существ часто в процессе естественного отбора вырабатываются средства защиты скорее магического свойства, понимаешь?» Обожал и сделал паузу, давая мне время переварить услышанное. Его голос это его колючка? неуверенно предположил я. Точно! Обожал откинулся на спинку стула, от чего та сразу натужно заскрипела, прося пощады. Здоровяк мгновенно вернулся в прежнее положение и продолжил рассказ. И даже когда он специально не хочет никого уколоть, тот неосторожный, что не имеет опыта обращения с ним, все равно колется об острую иглу. «Свойство их волшебного голоса вводить собеседника в заблуждение относительно своих намерений. Он заставляет тебя думать, что все кто угодно, включая тебя самого, плохие. Но только не гном, обладатель столь великолепного свиста». Я был шокирован и сидел молча. Подобных магических эволюций я и представить себе не мог. Я смотрел на Громилу и четко понял, что он сказал, и тем более до меня полностью дошел смысл услышанного. Но я все еще испытывал к здоровяку, да, уже чуть меньшую, но столь очевидную мною непреодолимую неприязнь. «Ладно, я вижу, что ты все еще под чарами не до конца доверяешь мне. Давай проведем эксперимент». Видя мои терзания, по-прежнему каким-то трещащим свистом предложил обожайло. Просвести-ка сам что-нибудь себе под нос, но только при этом внимательно прислушайся к сказанному. Я последовал совету друга, несмотря на то, что сейчас таким уж другом он мне не казался, и просвистел. Я свистел тихо, но настолько старательно и тщательно подбирая тональность к каждому слову, насколько только был способен с тех пор, как прочел книгу, заклинающую мой язык. «В какое прекрасное и уютное место ты привел меня, обожайло!» Начал было я свист, которым надеялся и отблагодарить друга, и состряпать парочку комплиментов трактиру, но осёкся, не договорив фразу до конца. Мой собственный голос, его низкий похрипывающий тембр, лишенный всякой мелодичности и уж тем более хоть сколько-нибудь приятной слуху формы, показался мне противной пародией на язык и слова гнома. И даже откуда-то издалека, из самых глубин моего собственного сознания, мне снова явился образ лома скребущего рельсы. Видимо, все мое смятение и разочарование тут же отобразилось у меня на лице. Потому что обожало, сразу ткнул в меня пальцем и будто поймал собеседника на лжи, или только что доказал свою правоту. «Вот видишь!» – просвистел он. «Невероятно! Мне еще никогда в жизни не был так сильно противен собственный голос!» Искренне, но и разочарованно одновременно удивился я, в очередной раз изумленно глядя на друга. «Вот поэтому-то, мой дорогой друг, гномов никто и не любит в наших краях», констатировал здоровяк и добавил, подытоживая. «Уж больно после общения с ними начинаешь не терпеть самого себя». «Если дорогие и глубоко уважаемые гости закончили перемалывать ненависть к гномам и готовы принять местное гостеприимство, буду рад услужить». Небесным голосочком пропел невесть откуда взявшийся, а после разговора с обожалой я уже готов был подумать, что и подкравшийся гном. «Готовы, да еще как!» — с полным отвращением к собственному голосу просвистел я. И добавил, видимо, чувствуя теперь то же, что почувствовал мой друг сразу, как только увидел официанта в прошлый раз свистом, нетерпящим пререканий. «Любезный, принесите нам сразу третий кувшин вина!» — потребовал я, со стуком опуская только что порожненный бокал полночно-зеленого цвета на стол. И да, какого цвета в нем была жидкость, я рассмотреть не успел. Обожайло повторил за мной, но пустым кувшином, который он предварительно осушил в три глотка. На этот раз не раскланиваясь, гном удалился, быстро перебирая ножками по дубовому паркету с пустым кувшином из-под строптивого в руках. В тот момент мне даже послышался скрип, доносящийся откуда-то снизу, из-под красного фортука официанта, но я сразу отбросил эти мысли в сторону. Не может такого быть, чтобы обладателя столь чудесного голоса и столь же уважительных манер скрипела обувь. Мы с обожайлой разлили остатки вина из второго кувшина по бокалам, и, как заверил меня друг по традиции всех питейных заведений фортпуска, выпили не за встречу. Думаю, объяснять, что это никоим образом не связано с чьей-либо смертью от переизбытка выпитого спиртного не стоит. Ведь эта традиция лишь следствие опасений местного населения касательно целостности посуды. Обожайло прокинул бокал, даже не задерживая дыхание. Та капля, что содержалась в таре, не могла заставить здоровяка не поперхнуться, не поморщиться. Если вас интересует вкус строптивого, то я могу описать его не более, чем его описывает самоназвание. Его вкус действительно добавил моим речам некой резкости и пристрастия. То, что это было вино, у меня не было никаких сомнений, если, конечно, считать вином не продукт отжима плодов винограда и последующее его брожение, а считать таковым любое питье, появляющееся на свет путем того самого брожения. В данном случае не важно, сок какого существующего на свете плода, будь то яблоко, тыква, груша или гулять так гулять даже арбуза, стал основой данного напитка. Главное, что выпитая мною творение, вне всякого сомнения, имело градус. И судя по тому, что градус этот, между прочим, чувствовался не только в момент испития, но и спустя буквально мгновение после употребления внутрь проявлялся в речи, особенно способствуя несению всякой колесицы белиберды и спонтанных изречений, я могу однозначно говорить об изрядном содержании оного в данном напитке. «Из чего делают этот благородный напиток?» — поинтересовался я тогда у Аджайлы. Еще до того, как официант принес третий кувшин, но сразу после того, как веки мои обрели вес и форму, естественно, не буквально, а лишь под воздействием моего собственного сознания. Точнее, его сознание, некоего замешательства. Голова же к тому времени стала самопроизвольно покачиваться, рисуя в воздухе, как мне тогда казалось, невообразимо длинную, но в то же время четкую петлю. Локти я к тому моменту уже закинул на столешницу, а ноги скрестил под столом. «Благородный?» Обожайло не сдержал смеха, но отсмеявшись, продолжил уже с серьезным вином знающего человека. «Благородным напиток делает не продукт, из которого он произведен, и тем более не способ его переработки, а благородные люди, что его употребляют». «Отлично сказано! Обожайло, ты замечательный оратор!» — не скрывал восторженных эпитетов в адрес своего друга мой самопроизвольный разум. «Был бы у меня сейчас блокнот и карандаш, я бы записал этот тезис». Без грамма иронии сказал я, и на тот момент ответ меня полностью и безоговорочно устроил. Мне даже удовлетворил. От слова «абсолютно». Именно по этой причине я до сих пор остаюсь в полном неведении названий ягод, а может фруктов или плодов, названия которым нет в нашем языке, из которых варят, а может жмыхают, а может конят тот замечательный напиток. «Тебе надо что-нибудь съесть!» — вдруг выпалил обожайло. «Я совсем не знаком с местной кухней». Я развел руками в стороны. «Что бы ты порекомендовал мне, дорогой друг?» Решительно глядя в глаза, обожала спросил я. «Я бы рекомендовал тебе что-нибудь съесть!» Без капли сарказма и даже напротив, с огромной долей уверенности в голосе просвистела улыбающаяся физиономия все еще ёрзающего на стуле здоровяка. «Это я понимаю!» Пожал я плечами. «Но что конкретно ты предлагаешь?» Я снова развел руками в стороны, при этом слегка задев непрозрачный пустой бокал самым кончиком указательного пальца. Бокал качнулся. Обожала напрягся и привстал. Я прищурил глаза. Оба мы в надежде глядели на балансирующую посуду. Бокал сделал филигранный тулуп с упором на утолщенной грани своего основания, затем замер на мгновение, которое, естественно, показалось мне двумя мгновениями. Боюсь даже предположить, сколько мгновений пролетело в тот момент в крупной голове моего, теперь не побоюсь этого эпитета, собутыльника. А теперь, если выражаться совсем точно, то сокувшинника. Наконец, в конец замучившийся обожайлу Бокал плюхнулся ровнёхонько, заняв ту площадь пространства на столешнице, что могло покрыть его дно. Бокал встал. Обожайло сел. Я же выдохнул и открыл глаза на полную ширину. «А вот я конкретно предлагаю не бить посуду в столь уютном заведении!» Сказал Обожайло, что подумал и с грустью посмотрел на пустое дно своего бокала. «Здесь подносят или как? Кругами ходят?» Буркнул он, поджав верхнюю кубу, разочарованно, но тихо, дабы снова не прослыть грубияном в моих глазах и не затевать очередные дебаты. Однако, то ли он был услышан, то ли так просто совпало... Но дверь в кухню скрипнула, зал снова наполнился слюновыдерительными ароматами, и к столу подбежал гном. Официант молча поставил полный кувшин строптивого на стол, достал из нагрудного кармана небольшой блокнот со спиральной металлической змейкой на корешке и выдернул из-под змейки авторучку. Раздался щелчок металлической клипсы, и волшебное пение гнома в третий раз тронуло мой слух. «Уважаемые гости, готовы сделать заказ?» «Мой друг обожал, рекомендовал мне что-нибудь съесть», — цитировал я здоровяка. Надеюсь вдоволь посмеяться над тем, как на это будет реагировать официант. Это очень четкая, безусловно, сделанная вовремя рекомендация. Совершенно спокойным и все столь же красивым пением заверил меня гном. «Если вы позволите мне дать небольшой совет...» Гном чуть замялся, но, не дождавшись ответа, продолжил мелодичным свистом. «Я бы на вашем месте попробовал фирменное блюдо». «Точно!» В тот момент я выглядел как человек, на которого снизошло озарение. И, признаться честно, учитывая неприлично большой для виноградус, содержавшийся в строптивом, я ни капли не сомневался что именно озарение на меня и зашло? Я чуть не выкрикнул «Эврика!», если что. «Я думаю, не заказать ли мне фирменное блюдо?» Мой указательный палец ткнул в потолок. «У вас ведь бывает фирменное блюдо?» Я заглянул гному в глаза. Хотя, признаюсь, найти их среди взъерошенных седых бровей красавца было не так уж и легко. «Вы верно предполагаете, уважаемый?» Гном подмигнул мне. «Или это просто так дернулась его бровь?» «Скорее несите его сюда!» скомандовал я и в знак обычно обозначающий ускорение для официантов резко махнул рукой над столом. При этом слегка, лишь самым краешком пальца я опять задел треклятый зеленый бокал. Стакан звякнул о ноготь, обожала замер, перестав елозить на стуле, у гнома задрожала борода, до сих пор не понимаю, как он это сделал, у меня же просто отвалилась челюсть, фигурально выражаясь, конечно. На этот раз зеленая тара не сделала ни одного тулупа и не вертелась вокруг своей оси, бокал наклонился на все 45 градусов и завис на месте. Он висел ту самую секунду, которая показалась мне пятью. Обожая ли, судя по ставшему похожим на циферблат часов округлившемуся лицу, секунда показалась часом. А вот гном, наверное, пережил всю свою бородатую жизнь заново, а после еще раз заново. Когда же бокал, поддавшись все-таки законам физики, качнулся в противоположную от вероятного падения сторону и, стукнув стеклом о плотную древесину, остался стоять там, где и был. Я откинулся на спинку стула, а снова заерзал на своем, а гном молчал. «Я возьму, как обычно» подал голос мой ненасытный друг. «И добавьте к заказу еще пару кувшинов вина», — буркнул я. «Фирменное блюдо. Отличный выбор», — заверил меня гном прежним свистом, никак не выдавая истинного состояния его владельца. «Да», — подытожил я, но руками махать не стал. Гном удалился, а я потянулся к кувшину с вином. «Нет, извини, друг, но разливать теперь буду я», — аккуратно осек мои поползновение здоровяк и схватил кувшин своей массивной, но удивительно непропорционально маленькой рукой. «Уверяю тебя, обожайло, в третий раз такого не повторится!» Пообещал я другу, но спорить с тем, что на развиле теперь будет он, не стал. Некоторое время мы пили молча, хотя напряжения между нами не было. Обожайло даже посвистывал себе под нос какую-то местную застольную песню. Слов я, правда, разобрать не сумел, поэтому поделиться с вами ее содержанием не могу. Зато у меня вновь появилось время осмотреться, и я понял, что, несмотря на присутствие нескольких гостей в момент нашего прихода в таверну, И на то, что пока мы решались с выбором чего поесть, в зале гостей прибавилось. Атмосфера здесь стояла тихая, почти камерная. Я имею в виду театральную камерность, а не ту затхлую и сырую, гнетущую атмосферу напряженности и безнадежности, что царит за решеткой. Тишину нарушали только редкие присвисты застольных бесед до да постукивания и позвякивания столовых приборов о тарелке. Присвисты, насколько я мог расслышать, а расслышать я мог немного, ведь я не подслушивал, в основном под собой имели в виду хвалебные отзывы о поглощаемой пище – и реже о новом заказе. Наш гном был не единственным официантом в этом заведении, всего я насчитал трех бородатых проныры, с одинаково седыми волосами, столь же одинаковыми красными фартуками и такими же быстрыми ногами. Видимо, по причине столь быстрых конечностей, столь служливых официантов заведения и получило свое наименование. Сделал я на тот момент единственно разумный вывод.